Лобсанк уже собирался было принять ее, однако вдруг замешкался. Людзе снова усмехнулся и поднял его на ноги. «Но ведь только один из нас может выйти отсюда, метельщик!» промолвил Лобсанк, потирая плечи. «Правда?» — удивился Людзе. «Тем не менее самоучастие в игре меняет все правила. А потому, я говорю, да плевал я на них!» Руки десятков монахов откинули в сторону остатки двери, Потом раздался звук, словно кого-то треснули по голове резиновым яком. — Койка! — По-моему, настоятель спешит собственноручно вручить тебе заслуженную рясу, — сказал Людзе. — Только, пожалуйста, не комментируй, если он будет капать на нее слюнями. Они вышли из Додзю и в сопровождении всех до единого монахов Ойдонга проследовали на длинную террасу. Это была, как вспоминал потом Людзе, весьма необычная церемония. Настоятель судя по всему, не прочувствовал торжественности момента. Дети вообще не тяготеют торжественности, и если их тошнит, им ровным счетом все равно на кого блевать. Кроме того, хоть Лопсанг и был повелителем глубин времени, настоятель все же был хозяином долины, а поэтому уважение превратилось в линию, тянувшуюся в обоих направлениях. Однако во время вручения рясы все же возникла неловкая ситуация – Лопсанг вдруг отказался ее принимать. Главному прислужнику было предоставлено право выяснить почему, а по толпе прокатилась волна удивленного шепота. Я ее не заслужил, о господин. Но Людзе заявил, что ваше обучение окончено, о высоко Лопсанг Луд. Лопсанг поклонился. В таком случае, о господин, я готов принять метлу и рясу метельщика. На этот раз волна превратилась в цунами. Она пронеслась по зрителям, монахи закрутили головами, у кого-то от изумления перехватило дыхание, один или двое нервно рассмеялись, а строй метельщиков, которым разрешили временно отложить работу, дабы поприсутствовать на церемонии, погрузился в напряженное молчаливое ожидание. Главный прислужник облизнул вдруг пересохшие губы, но... — Но вы же олицетворение времени. — В этой долине, о господин, — твердо заявил Лапсанг, — я не более, чем метельщик. Пребывая в полном отчаянии, главный прислужник оглянулся, однако помощи ждать было неоткуда. Прочие старейшие члены общины не проявляли ни малейшего желания разделить с ним это огромное розовое облако замешательства. Настоятель же пускал пузыри и хитро улыбался как могут улыбаться только дети. А у нас есть какие-нибудь. Ну, что мы там преподносим, метельщикам? Может, надо что-то. Пробормотал прислужник. Людзе выступил из-за его спины. Я могу тебе чем-нибудь помочь? О, ваше прислужничество! Спросил он с яростным, заискивающим под обострастием, совершенно ему не свойственным. Людзе? А, э, да, э... о, господин! «Я могу принести почти новую рясу и передать юноше мою старую метлу, если ты подпишешь распоряжение, выдать мне из кладовой новый инструмент!» Продолжил Людзе, каждой порой кожи источая стремление помочь. Главный прислужник, в данный момент дрейфующий посреди безбрежного моря отчаяния, ухватился за это предложение, как за проплывавший мимо спасательный круг. «О, это было бы здорово, Людзе! Так любезно с твоей стороны!» Людзе в тот же миг исчез... Настолько велико было его желание помочь, чем опять немало удивил тех, кто считал, будто хорошо его знает. Скоро он снова появился с метлой в руках и рясой, которая стала совсем белой и тонкой из-за того, что в процессе стирки ею слишком часто били оричные камни. Людзе торжественно передал оба предмета главному прислужнику. Э -э, «Благодарю тебя. А э -э, существует какая-то особая церемония для...» э — -э, для...", промямлил он. «Она крайне проста, — о господин, — сказал Людзе, — по-прежнему и желанием помочь. Слова произвольные, господин, но обычно мы говорим, — это твоя ряса. Следи за ней, ибо она принадлежит монастырю. А вручая метлу, говорим, — это твоя метла. Обращайся с ней бережно, ибо она твой друг, и ты будешь оштрафован, если потеряешь ее. Помни, метла на деревьях не растут». «Вот как-то так». — Гм... у... — пробормотал главный прислужник. — А настоятель? — О, нет, настоятель не участвует в церемонии посвящения в метельщике, — быстро произнес Лапсанг. — Людзе, а кто участвует? — Ну, в... обычно церемонию проводит старший метельщик, ваше прислужничество. — О, кстати, по счастливой случайности, не ты ли являешься... Людзе поклонился я, господин. Для главного прислужника, все еще барахтавшегося в коварном приливе, подобное заявление было аналогично появлению земли на горизонте. Его лицо засияло маниакальной улыбкой в таком случае. — Быть может, быть может, быть может, ты будешь столь любезен, что... Э...» — С радостью, господин! — Людзе развернулся. — Прямо сейчас, господин? — Да, прошу тебя. — Так точно. Сделай же шаг вперед, Лобсанг-Луд. Клуд. Слушаюсь, о метельщик. Людзе протянул ему поношенную рясу и потрепанную метлу. «Метла! Ряса! Смотри, не потеряй! Мы не гребем деньги лопатой!» — провозгласил он. «От всего сердца! Благодарю тебя!» — сказал Лопсанг. «Это для меня большая честь!» Лопсанг поклонился. Людзе поклонился. Когда их головы оказались на одном уровне и рядом друг с другом, Людзе прошептал «Ты меня удивил!» «Спасибо!» «Все получилось очень даже мифично, хоть сейчас, заносив свиток, и в то же время достаточно чопорно. Смотри, не пытайся повторить». «Хорошо». Они выпрямились. «А что будет дальше?» — спросил главный прислужник. Он был конченным человеком и понимал это. «После подобных событий, как правило, меняется вся твоя жизнь». «Честно говоря, ничего», — ответил Людзе. «Метельщики продолжат мести, отрок займись этой стороной, а я начну с другой». «Но он время!» — воскликнул главный прислужник. «Сын самого Когда! Нам о стольком нужно его расспросить!» «А я о стольком вам не расскажу», — с улыбкой пообещал Лапсанг. Настоятель наклонился и, брызгая слюной, прошептал что-то на уху прислужнику. Тот послушно сутулился. «Ну, конечно, кто мы такие, чтобы задавать тебе какие-то вопросы?» Пробормотал он и попятился. «Вот именно», — согласился Лопсан. — «а теперь предлагаю всем продолжить заниматься своими крайне важными делами, поскольку все внимание и без остатка я буду вынужден уделить этой площади. Старшие монахи принялись подавать руками отчаянные знаки, и скоро вся община, хоть и несколько неохотно, разошлась. «Они будут следить за нами отовсюду, где только можно спрятаться», — пообещал Людзе, когда они остались одни, — «Разумеется», — кивнул лопсанг. «Ну, как поживаешь?» «Очень хорошо, мать счастлива, хочет скоро уйти на покой вместе с отцом». «Что, домик в деревне и все такое прочее?» «Не совсем, но очень похоже». Некоторое время тишину нарушал лишь шорох двух метел. Потом Лобсанг сказал, «Людзе, слушай, насколько я знаю, ученик по окончании своего обучения обычно преподносит наставнику подарок или сувенир». Возможно, промолвил, выпрямляясь Людзе, но мне ничего не нужно. У меня есть спальный коврик, миска и мой путь. Каждый человек хоть что-то да хочет, возразил лопсанг. Ха! А вот в этом ты не прав, чудорок. Мне восемьсот лет. Все мои желания давным-давно кончились. Ну, и ну, жаль. Я думал, что смогу тебя чем-нибудь порадовать. Теперь и лопсанг выпрямился, вскинув метлу на плечо. «В любом случае, мне пора. Слишком много дел». «Не сомневаюсь в этом», — ответил Людзе, — «не сомневаюсь. К примеру, нужно еще подмести вон ту аллею. Кстати, об инструментах подметания чудорок. Ты вернул метлу той ведьме?» Лопсан кивнул. «Скажем так, я даже кое-что подновил. Метла теперь новее, чем была». «Ха!» — воскликнул Людзе и смел с дорожки еще несколько лепестков. «Вот так легко!» «Как же просто вору времени расплачиваться со своими долгами!» Лопсанг, очевидно, уловил укоризненные нотки в его голосе, потому что, потупив взору, уставился на свои ноги. «Просто, да не со всеми!» — буркнул он. «О!» — удивился Людзе, по-прежнему не спуская завороженного взгляда с конца своей метлы. «Но когда спасаешь весь мир, нельзя думать о каком-то отдельном человеке, ведь этот человек тоже часть мира». Продолжал лопсанг. Правда? спросил метельщик. Ты так считаешь? Отрок. Ты, похоже, слишком много общался с очень странными людьми. Но теперь у меня есть время. Совершенно серьезно, сказал Лопсанг, и, надеюсь, она поймет. Ты удивишься, сколько всего может понять женщина. Главное подыскать правильные слова, ответил Людзе. Удачи тебе, юноша! В целом ты неплохо справился ибо написано «нет времени, кроме настоящего». Лопсанг улыбнулся ему и исчез. А Людзе продолжил подметать аллею. Он тоже улыбнулся, что-то припомнив,